Открывают новые земли. Они попадают на необитаемые острова и все создают себе наново собственными руками. Они взбираются на высочайшие вершины мира. Люди попадают даже на Луну. Они борются со страшными штормами в океанах, карабкаясь на раскачиваемые ветром мачты по Марсам и Саллингам. На своих кораблях Они проскальзывают под острыми рифами, выливая на бушующие волны бочки ворвани. Люди переплывают океан на плоту, томясь от жажды, ворочая пересохшим распухшим языком свинцовую пулю во рту. Они переносят самумы в пустыне, сражаются с удавами, ягуарами, крокодилами, львами, слонами и побеждают их. Люди совершают эти подвиги из-за наживы или для того, чтобы лучше устроить жизнь свою, или из страсти к приключениям, или из чувства товарищества, верной дружбы, для спасения попавшей в беду любимой девушки, а то просто совсем бескорыстно, для блага человечества, для славы Родины, для того, чтобы вечно сиял на земле свет науки. Ливингстон, Амундсен. Седов-Невельской. А какие подвиги совершают люди на войне? Люди воюют тысячи лет, и тысячи людей навеки прославили свои имена в войнах. Повезло же тебе родиться в такое время, когда войны нет. Ты живешь в местах, где порастают седой травой братские могилы воинов, сложивших головы за то, чтобы ты жил счастливо. И до сегодняшних дней шумит слава полководцев Тех великих лет. Что-то мужественное и вдохновенное, как песня на походе, звучит в душе твоей, когда ты, забыв о ночном часе, летишь по страницам их биографий. Тебе хочется снова и снова возвращаться к ним, запечатлеть в душе облик этих людей, и ты рисуешь их портреты. Нет, зачем говорить неправду? Ты сводишь их портреты при помощи стекла на бумагу, а потом растушевываешь их по своему разумению мягким черным карандашом, намусливая его для большей силы и выразительности так, что к концу работы язык у тебя весь черный, и его не оттереть даже пемзой. И портреты эти до сей поры висят над твоей постелью. Дела и подвиги этих людей обеспечили жизнь твоему поколению и останутся навеки в памяти человечества. А между тем, это люди такие же простые, как ты. Михаил Фрунзе, Клим Ворошилов, Сергороджинькидзе, Сергей Киров, Сергей Тюленин. Да, может быть, и его имя, рядового комсомольца, стало бы в ряд с этими именами, если бы он успел проявить себя». Как на самом деле увлекательная и необыкновенна была жизнь этих людей. Они изведали царское подполье. Их выслеживали, сажали в тюрьмы, высылали на север, в Сибирь. Но они бежали снова и снова, и снова вступали в бой. Серго Родженикидзе бежал из ссылки. Михаил Фрунзе бежал из ссылки два раза. Сталин бежал из ссылки несколько раз. За ними сначала шли единицы, потом сотни, потом сотни тысяч, потом миллионы людей. Сергей Тюленин родился, когда не незачем идти в подполье. Он ниоткуда не бежал, и бежать ему некуда. Он выпрыгнул из окна второго этажа школы, и это было просто глупо, как это теперь окончательно видно. И идет за ним в жизни только один Витька Лукьянченко. Но нельзя терять надежды. Мощные льды, сковавшие просторы Северного Ледовитого океана, сдавили корпус Челюскина. И страшен был в ночи этот треск корабля, услышанный всей страной. Но люди не погибли, они высадились на лед. Весь мир следит за тем, будут ли они спасены. И они спасены. Есть на свете люди с орлиным сердцем, полным отваги. Это простые люди, такие же, как ты. Они пробираются на самолетах к пострадавшим сквозь пургу и мороз. Они вывозят их, подвязывая крыльям самолетов.